Глава четвертая Сто лет назад у Лены вышел странный спор с мужем. Они вообще-то почти не спорили. Лена знала за собой некоторую занудность и стремление поставить точку. Пару раз вернуться и добавить еще пару точек пожирнее. И знала, что мужчин это бесит. Особенно, когда собеседник прав. Да к тому же он женщина. А мужчинам бесится вредно. Они от этого портятся и делаются малопригодными. Поэтому Лена пыталась не выпускать такие свои особенности на волю. Тем более, когда речь шла об отвлеченных темах, например, о литературе. А тут чего-то зазевалось и выскочило. Впрочем, получился не столько спор, сколько обмен недоумениями. Речь вдруг зашла о Гамлете. Кажется, по телеку, который тогда еще принято было смотреть, шла передача о Смоктуновском. Неизбежно возник фрагмент Гамлета. Лена вздохнула, вспомнив свое детское жаркое до слез возмущения, и впервые в жизни вслух пожалела Офелию, ни за что угодившую между жерновами королевских интриг и метущейся души принца. А Митрофанов вскипел. Неожиданно так. Он был флегма по жизни, и на памяти Лены взрывался всего-то пару раз, когда на службе допекали. Коротко и с быстрым оседанием «Стандарт». А тут завелся и толкнул горячую речь примерно такого содержания. Блин, почему все вечно говорят про загадку Гамлета, его метущуюся душу и философски отвлеченный «to be or not to be»? Нет там никакой загадки и философии. Обычная страшноватая, но совершенно прозрачная история. Пацан возвращается с учебы, чтобы спокойненько готовиться дальше к роли короля, а дома переворот и ад, отца убили, Мать спит с убийцей, друзья предали и ходят кругами, ждут момента, чтобы наброситься. Это вопрос пары дней. А он, говорю, пацан еще. Но при этом принт и не дурак. Он понимает, что ему по-любому голову откусят, но есть шанс куснуть в ответ. Вот и вся загадка, а вот и все терзания, все эти «быть или не быть». Гамлет лихорадно пытается сориентироваться и сообразить, Есть ли шанс выскочить без боя и больно ли зарежут, если тихо лежать и не дергаться? Понимает, что больно, что уклониться нельзя, а терять нечего, но и нахрапом не взять. Сразу сшибут и запинают. Зато если действовать хитро, чтобы враг расслабился, получится подкрасться и нанести максимальный вред. Он так и делает, вот и все. И даже почти добивается невозможного. Побеждает живым. Но потом этот самый реализм берет свое. Конец пьесы. Афелия? спросила Лена сердито. Афилия мечется вокруг и болтает не в попад, Поэтому для Гамлета ничем не отличается от остальной толпы предателей, сказал Митрофанов, пожав плечом. И гибнет ни за что. Ну да, согласился Митрофанов и тоже посмотрел сердитым. Мол, я-то тут причем. Жалко ее. Пойдем чай пить», — сказала Лена. Больше они ни Гамлета, ни Офелию, ни иные отвлечённые темы и классические произведения, не классические тем более, не обсуждали и не вспоминали. А теперь Лена неожиданно вспомнила, вместе с кучей остального. Рассвело в районе пяти, но еще с полчаса небо оставалось белесо мутным как пенка на забытой каше. И вдруг разом прогрелась и вывернулась ярко-синей изнанкой, растёкшейся на весь мир. Мир казался весенним, ярким и свежим. В таком мире положено жить, дорадоваться, да скачая и вдыхая ароматы до боли в лёгких. Какое обидное несоответствие! Нос не дышал, а правый глаз ныл, не сильно и не часто. Лена так и не напилась, и так и не смогла уснуться. она лежала с закрытыми глазами пока не устала ощущать себя бессмысленной притворщицей открывала глаза пялилась в черный прямоугольник окна на почти черном фоне стены уставала закрывала глаза уставала открывала и пялилась в синий прямоугольник на темно сером фоне потом на белесый прямоугольник на серо бежевом фоне потом в яркую синь прорезанную в невнятной тени И старательно думала на отвлеченные темы. Отвлекала себя. Иногда успешно. Но Гамлета, Офелии, им Имценского уезда надолго не хватало. Мысли все равно съезжали к своим. Пытались и дальше — к себе. К издевательскому быть или не быть. Но тут Лена вставала противотанковым ежом. Почти получалось. Лена придумывала, что сказать Саше. Собственный опыт не работал. Он никогда не работает. Родительский опыт. Не только потому, что ребенок никогда не бывает копией родителя. Он — работающая совершенно иначе версия, в которой сходство с прототипом почти всегда поверхностное и почти никогда не влияющее на качественные характеристики. Не только потому, что половина детского возраста у каждого человека Итак, посвящена слишком старательному и оголтелому вбиранию родительских взглядов, вкусов, словечек и представлений о прекрасном. А вторая половина — столь же старательному и оголтелому отказу от этих взглядов и представлений. И итоговый коктейль никогда не сохраняет вкус сугубо первой или сугубо второй половины. Но и потому, что детям... Приходится существовать и выживать совершенно не в тех условиях, которым их готовят родители, учителя и современный мир. Детей готовят к жизни даже не в сегодняшних, а во вчерашних условиях, а жить приходится в завтрашних, все равно что фабрики, которая ухнула все силы и средства в производство видеокассет в момент массового перехода от DVD к стримингу. Хороший родитель должен учить ребенка замечать такие изменения и пользоваться ими, не зарываясь, ловить волну, чтобы удержаться на ее гребне, а не уйти на дно, захлебнувшись. Лена перебрала десяток подобных банальностей, прежде чем поняла, что бродит по кругу, и попробовала из него вырваться. Фраза Саши про проклятое место точила Лену и глодала. И всякий ответ был или жалким, или непродуктивным. «Непроклятое». «Ну да, конечно». «При чем тут место?» «Тоже верно». «Или даже...» «Нет, это обычное место. Не хуже других и лучше многих. Никто его не проклинал. Господь от него не отворачивался. Он просто отдал эту землю нам. А мы ее просрали». «Грубовато». Но для склонной к однозначности девочки, наверное, самое то. А дальше-то что? Дальше тоже банальности. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. Если не мы, то кто? Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой и так далее. И кому, как не вам, карты с флагом в руки... «Вы не такие, как мы, тем более как наши родители. Старики крикливые, мы молчаливые, вы трепливые». И да, мы чуть больше умеем делать руками и четче представляем себе работу механизмов, в том числе социальных. Старики злобнее, мы злее, вы щенки, потому что мы вышкаленные, высушенные и пуганные, а вы нет. Мы знаем, что власти надо бояться». Различаем тональности цыкания и знаем, когда шутки кончились. А вы не знаете и пугаться не умеете. И вас уже поздно запугивать, только ломать и карать. Но всех не переломаешь. Если сейчас действительно повтор 80-х годов 20-го столетия, то новые 90-е будут такими, что мало не покажется. И определять, какими будете вы. вне зависимости от того, как сами вы к этому относитесь и как это видят нынешние начальники. И не надо ныть, а что мы можем, мы еще маленькие. Человечество веками читает книги, поет песни повторяет мудрые мысли сопляков, которые нам нынешним в дети годятся. 30-летних Пушкина и Шекспира, 25-летних Байрона, Леннона, Летова и Цоя. Двадцатилетних Лермонтова и Джагера, и так было всегда, поэтому и живем мы все. А если вы будете ждать, пока вырастете и получите право слова и дело, вы тупо не вырастите и сдохнете. Тут Лена представила Сашу рядом с Иваном и Полинкой. Ей стало приятно. Представлялось такое легко и непринужденно. И тут же, столь же непринужденно, Саша представилась рядом с парнем-пикетчиком и вместо него с плакатиком и фоном набегающие полицейские. И Лене стало плохо. Уехать значит бросить родину, пусть и малую. Ну как родину? Если в поезде родился, то все рельсы мира твоя колыбель, что ли? Нет же. Назвать Чупов отчизной Саша не может. Отец не местный. Мать местная, конечно, но в русском языке нет слова «материзна». Про дедов, прадедов Лена толком не знала, но, скорее всего, здесь они не жили, как и деды, прадеды абсолютного большинства жителей, абсолютного большинства городов страны. Нет у нее ни фамильных ценностей, ни семейных склепов, ни незримых корней, уходящих в историю этой вот земли глубже, чем лет на шестьдесят. Так и ни у кого нет. Все у нас приезжие — переселившиеся, понаехавшие, вся страна такая и полконтинента? Значит ли это, что мы хуже коряков или пуштунов, семья которых тысячу лет безвылазно живет в облюбованной складке местности? Вряд ли. У нас тоже корни, пусть и не глубокие. Это земля наша. Теперь бросить ее, значит сдаться. Сдаваться стыдно. Оставаться в таких условиях невозможно. Надо менять условия. Менять условия — значит бороться. А как бороться, если посадят или даже застрелят? Это не выбор. Не должно быть у ребенка такого выбора. Родители должны решить за него или хотя бы обеспечить ребенку не крышу, так стеночку, о которую можно опереться. «Примерно этим я и занимаюсь», — подумала Лена неуверенно. занималась займусь ради саши вместе с иваном и полинкой они ведь и впрямь ничего не боятся и пойдут до конца осталось понять что такое конец в данном случае а зависит от того кем и кому этот случай дан и с какой стороны мы на него посмотрим с моей понятно начиналось все с обиды на митрофанова и на жизнь обида требовала чтобы митрофанов понял как ошибся а жизнь чтобы исправилось. Для этого требовалось, чтобы Митрофанов проиграл выборы или вовсе слетел с гонки, а Иван, чтобы победил и начал налаживать сломанное и вычищать неисправимые. У Ивана почти не было шансов, что заставляло отчаянно сожалеть и горевать, потому что Иван и ребята не такие, как Болясников, не такие, как Крутаков, не такие, как нынешнее начальство «Везде», и не такие, как среднестатистический избиратель, который пьет, курит, орет на детей, бьет их, любя до полусмерти, смотрит говно по телевизору и слушает его по радио в машине, украшенный иконками и веселыми наклейками, презирает отсталых азиатов и толерастных гиеропейцев, ненавидит американцев и заполняет шкафы и квартиры азиатскими, европейскими и американскими вещами. Иван и ребята, другие, если они победят, их нельзя будет купить, потому что им не интересны купцы и их предложения. Их нельзя будет испугать, потому что они просто не знают, чего надо бояться. Их нельзя будет уговорить, потому что аргументы и доводы уговаривающей стороны будут звучать смехотворным бредом как не знаю, подумала Лена. Меня в 10 классе пытались купить билетом на концерт Кобзона. «Этих нельзя. Хватит, по крайней мере, на полгода или год. За это время выживатели решат проблему свалки. Или не решат и угробят все. впервые с ужасом поняла Лена. Они будут стоять насмерть. Иван будет стоять насмерть. И это будет смерть для него, для Полинки с Машкой, для Артема с Тимофеем и для всего города. Иван угробит все. Он будет настаивать на закрытии свалки, Крутаков, которому эта смерть, умоет руки, а Иван в рамках своих полномочий и законных возможностей ничего сделать не сможет. Свалка будет гнить, пока Ивана не обвинят именно в этом. Человек посмышленнее ушел бы сам, да и вообще не стал бы во все это вписываться. Иван вписался и увяз. Он не уйдет. Он попробует найти варианты и подставиться. Дальше сценарий Болесникова. Салтыков исходит из других соображений. Он готов поддержать Ивана для раскладывания понятной, комфортной конфигурации. Губернатор создает креатуру, лепит голову города из -за никого, за что вчерашний никто благодарен до соплей и делает все, что велят. Велят, скорее всего... Что-нибудь неприятное и непопулярное. Завести свалку под саркофаг, наладить прессовку и закапывание мусора. В лучшем случае внедрить то самое мусоросжигание, против которого весь Чупов дружно выступил в прошлом году. И уж в любом случае возобновить завоз мусора из Сарасовска. В идеальной картине мира, манящей Салтыкова и Крутакова, Глава, конечно, подчиняется. Проблема либо решается, то есть свалка перестает вонять и убивать все вокруг, либо не решается, то есть воняет и убивает по-прежнему или сильнее. Если проблема решается, глава делит славу с губером и переходит к выполнению следующих указаний. Если проблема не решается, все издержки вешаются на главу, и он списывается. В отставку или даже в тюрьму, как и положено расходному материалу, проходящему по графе «никто». Получается, и город будет списан. Если новый глава не разгребет эту Авгиевщину, следующему не останется ни конюшен, ни работы, ни города. Все разбегутся или вымрут, и никто не заметит. В лучшем случае вздохнут сочувственно. «Эх, не повезло ребятам!» «Их тоже спишем и забудем». А Митрофанова уже списали, в том числе и усилиями Лены. Можно радоваться. Лена полежала немного, ловя в себе минимальные признаки радости, но ничего не поймала. Было больно и горько. И объяснить это естественными причинами не получалось. Боль и горечь были как минимум частично неестественными и причиненными самой Леной. Лена поняла, что не отвертится. что ей придется все-таки встретиться с Митрофановым, для того, чтобы сказать ему что-нибудь. Для Митрофанова у нее были готовы двадцать речей, сто Полное собрание речей в пятистах толстых багровых томиках. И все они не годились. Да и сама Лена и Митрофанов больше не годились друг для друга. Но на что-то они годились же.